Глава пятая На улице мне стало Опять нестерпимо жалко себя Ту, одиноко лежащую На диване. Вот иду По городу, зная, что умерла И нет на земле человека Несчастнее. Я безудержно Обливалась слезами. Так в жутких переживаниях прижимая к себе коробку, добрела до нужной улицы, без всякого труда нашла нужный подъезд, поднялась на нужный этаж, энергично нажала кнопку звонка и замерла в ожидании. «Неужели спят? И это в час ночи?» — сердито подумала я и яростно надавила на кнопку опять. «Да иду, иду!» — раздался раздраженный мужской голос из-за двери. «Что за мода трезвонить? Ключи надо брать!» Приятнейший я изумилась. «Вот так номер! Неужели это он, наш скромный, наш кроткий Коля? Кто бы мог подумать, что выдра прощает ему подобные грубости? Даже с моим ангельским нравом невозможно снести такой неприветливый тон. Ах, как несправедливо было к бедняжки выдри! Ее скандальным привычкам есть оправдание! Жизнь с Колей не так уж безоблачно и мила! Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся!» Бедная выдра, несчастная выдра, теперь ясно, кто портит ее характер. Тем временем дверь распахнулась, и на пороге вырос он, Коля-красавчик. Меня передернуло от брезгливости. Домашний Коля — жалкое зрелище. Ни следа прежних лоска и элегантности. Стоптанные шлепанцы, кстати, еще старше моих, пузыри на коленях спортивных штанов, цвета детской неожиданности короткая майка «Динамо» из-под которой выглядывает волосатый пупок. Вот они, символы семейного мужчины в интерьере. так забыла о главном, перекошенная презрительной злобой физиономия. Правда, увидев меня, коль резко сменил гнев на милость, Его лицо озарилось голливудской улыбкой героя-любовника с повадками Супермена. «Кстати, очень даже по-идиотски это у него получилось. Но надо учитывать обстановку. Мало кому удалось бы выглядеть Суперменом, стоя в спортивных штанах с пузырями и признаками яичницы на облезлых шлепанцах. «Вы?» — тем не менее воскликнул он с радостью, присущей всем мужчинам при встрече со мной. «Этой радости они не лишаются и при расставании». Я, нехотя призналась я, слегка струхнув перед встречей с выдрой. Во-первых, я никогда не стремилась к боевым действиям на территории врага. А во-вторых, теперь, когда моя жизнь оказалась в руках несчастной выдры, я уже искренне сожалела о драке в гостином дворе. А Коля из последних сил старался соответствовать своей голливудской улыбке. Излучая безграничную радость, небрежным жестом парня крутого и знающего выход из любой ситуации, Он попытался натащить динамо на волосатый пупок. Майка послушно вытянулась и мгновенно заняла прежнее положение, чуть ниже сосков. После этого Коля отступил назад, приглашая меня войти. «Надо же!» — искренне удивился он. «Неужели такое возможно?» «Как видите, возможно!» — произнесла я и отвернулась. «Я так поступила, чтобы не слишком обнаруживать свое разочарование, ведь расположение Коли, что особенно неприятно, было мне дорого и необходимо». «Надо же! Как же такое возможно?» — не переставал удивляться он, бесчеловечно шаркая шлепанцами и мученически вбирая в себя пупок. Мне приспичило немедленно сказать ему гадость, но воспоминание о выпотрошенном бумажнике настроило на нужный лад. Захотелось быть великодушной. Теперь я мужественно старалась не замечать его экзерсисов с пупком, но страдала и отводила взгляд. «Только что думал о вас, вспоминал. И вот вы здесь». Не унимался Коля, открывая мою коробку, лежащую в прихожей на тумбочке. «Гляньте, все тут!» Похоже, он не солгал. Я схватила сумочку с документами и ключами, а остальное стыдливо прикрыла крышкой. Коробку же Коли, по неясной причине, держала подмышкой, не спеша с ней расставаться. Коля зачем-то сказал. «Выглядите отлично!» И пошел говорить, говорить. Немного комплиментов, а в основном причитал. «По его смелому поведению я сразу определила, что мы одни». «Значит, я не ошиблась», — размышляла я, — «выдры нет дома». И сентенция о ключах адресовалась именно ей. «Нет, что ни говори, все мужики — хамы, притворщики и лгуны. Все как один, и наш с выдрой Коля — не исключение. К тому же он слишком многословен, чтобы надолго удерживать мое внимание. Я, как разумная женщина...» качество и количество ума мужчины, определяя его способностью молчать и слушать. Коля, сообразив, что раздражает меня тем, что я не хуже него умею своими причитаниями, мгновенно учуял мои страдания и уставился на меня с ожиданием. «Ничто так не украшает мужчину, как выражение тупости на лице. Это значит, он парализован и стопроцентно готов для поглощения. В таких случаях я не заставляю долго ждать, а тут же перехожу в наступление» обрушивая на жертву шквальный огонь своего очарования. Героически игнорируя пузыри, шлепанцы и даже пупок, я смело посмотрела в его глаза и... тут же потонула в их синей бездонности. Нет, эти глаза не сулили мне лисьи шубы, rolls ройса лазурного берега и пятизвездочного отеля. Пожалуй, даже Диор от Кардена вряд ли могли отличить эти глаза, но они так непритворно. Так трогательно предлагали мне своего хозяина. Возьми, он твой, весь, без остатка. Возьми и делай с ним, что хочешь. Я мгновенно забыла, кто его жена. Выдра. Я забыла даже о шлепанцах, пупке и пузырях. А вот он не забыл, потому что смутился, в ласковом синем омуте колыхнулся испуг. Коля кивнул в сторону когда-то белой двери, сказал мне, как самому родному человеку, На кухне есть кофе и исчез. Обезоруженная, лишённая силы разума, я поплелась когда-то белой двери, внутренне повторяя. Вот оно, вот. Слезы радостного волнения окропили мои ресницы. Я вполне была влюблена на всю жизнь. На кухне некогда было думать о кофе. Много проблем занимало меня, и одна серьезней другой. Все ли еще проживает на юбке жирное пятно от плавленого сырка, съеденного на ужин? Заметно ли на блузке отсутствие пуговицы, потерянной в потасовке с выдрой? Выгодно ли растрепались волосы на голове? Куда положить коробку с трусами, которую мне изрядно надоело держать в руках? Кроме того, мучила настоятельная потребность немедленно посмотреться в зеркало. Потребность эта возникла сразу же, едва мы с Колей разлепились взглядами. — Как живет эта выдра? — возмущалась я, рыская глазами по стене и полкам. — Ни одного зеркального осколка, не говоря уже о приличном трюмо. «Хотя зачем ей это? Чтобы только расстраиваться!» Не буду хвастаться, но я все же нашла остроумный выход. Стоящий на плите кофейник был так надраен, что сверкал своими боками. Браво, выдра! Он мог запросто послужить зеркалом. Бросив коробку на пол, я изогнулась перед кофейником, пытаясь выяснить, так ли свежай хороша, как требует обстоятельства. За этим занятием и застал меня Коля». С вытянутой вперед физиономией и оттопыренным задом я вряд ли была привлекательна. Но он нашел, чем залюбоваться. «Полагаю, румянец украсит меня», — мысленно отметила я, изображая кроткое смущение и обильно краснее. Еще с детства я научилась вспыхивать, когда это нужно. Коля растроганно прошептал. «Вы очаровательны! А вы очень добры!» — ответила я, ногой задвигая коробку под стол. Опознание дешевых трусов и носков могло отрицательно повлиять на романтическое нарастание будущих отношений. «Надеюсь, вы не часто говорите такое женщинам?» — скромно пискнула я. Он заверил. «Впервые». «Я зашлась от сочувствия. Впервые делает комплимент? Бедная выдра! Как ей удается выживать в таких тяжелых условиях? Кстати, где она?» — осведомилась я вслух. «Кто?» — изумился Коля. «Да ваша жена». На лицо его набежала тень обыденности. Коля вспомнил, что у него есть жена. Он сразу стал хмур и неинтересен даже в своем серебристом костюме, надетом для меня. Я поняла, что совершила глупость, разрушив волшебство ощущений неуместным вопросом. Вернувшись в рутину жизни, женой, майкой, динамой, пузырями на коленях, Коля вдруг обнаружил себя стоящим на кухне в парадно-выходном костюме и лакированных туфлях. Он очнулся и порядком струхнул».